Глава Лунный камень. Я не собираюсь рассказывать вам сейчас, продолжал Трокмартин, чем мы занимались следующие две недели или о том, что мы там нашли. Позднее, если вы захотите, я расскажу вам все подробно. Достаточно сказать, что к концу этих двух недель я получил множество фактов, подтверждающих мою теорию. Жизнерадостность нашей компании ничуть не пострадала от пребывания в этом заброшенном, тронутом тленом месте. И Эдит, и с т е н т о н и сам я чувствовали себя прекрасно. Но Тора выглядела очень несчастной. Она ведь шведка, как вы знаете, и насквозь пропитана религиозными предрассудками скандинавских поверий. Некоторые из них, как ни странно, имеют много общего с легендами этого далекого южного края. Здесь тоже верят в духов, обитающих в горах, лесах и воде. Верит в оборот не приносящих человеку несчастье. С самого начала она проявила необыкновенную чувствительность к тому, что можно было бы назвать духом этого места. Она сказала, что нутром ч у е т как тут пахнет п р и в и д е н и я м и и колдунами. Тогда я посмеялся над ней. Время бежало незаметно, и на исходе второй недели туземцы прислали от себя доверенное лицо. Следующей ночью луна станет совсем круглая, сказал он, и напомнил о данном мною обещании. Утром. Они уйдут в свою деревню и вернутся через три ночи, когда луна пойдет на убыль. Туземцы настойчиво убеждали нас держаться как можно дальше от Нантанаха, пока они не придут назад, и надавали нам на прощание целую кучу амулетов и прочей дребедени для нашей защиты, так они сказали. Со смешанным чувством удивления и досады я смотрел, как они удалялись. Продолжать без них работы не имело, разумеется, никакого смысла. Так что мы решили посвятить эти дни отдыху и устроить пикник на южной оконечности островной гряды. У нас было намечено еще несколько любопытных местечек для дальнейших исследований. И вот утром третьего дня мы двинулись вдоль западной части стены волнореза, огораживавшего наш лагерь на у ш е н т а у с тем, чтобы все подготовить к моменту возвращения наших рабочих. Они должны были вернуться на следующий день. Еле держась на ногах от усталости, мы прибыли в намеченное место незадолго до наступления сумерек и разложив котцы, тут же завалились спать. Было чуть больше десяти часов вечера, когда Эдит разбудила меня. «Послушай, Дэйв, что это?» — сказала она. «Наклони ухо поближе к земле». Я так и сделал, и в самом деле мне п о ч у д и л о с ь что где-то далеко под землей, как бы ослабленное очень большим расстоянием, звучит церковное пение. Оно нарастало. Потом ослабевая, замирала совсем. Через некоторое время начинала набирать силу и снова растворялась в тишине. Должно быть, где-то волны бьются о камни, сказал я. Вероятно, п о р о д ы из которой образован этот риф, хорошо п р о в о д я т звук. Почему-то раньше я ничего подобного не слышала. С Сомнением покачала головой моя жена. Мы прислушались снова. Теперь на фоне звучащего глубоко внизу ритмичного пения появился новый звук. Слабо тренькающие волны поплыли через лагуну, разделяющую нас и Нантонах. Это была музыка, в некотором роде. Я не в силах описать странное воздействие, которое она на меня о к а з а л а Впрочем, вы и сами должны были это почувствовать. Вы имеете в виду то, что мы слышали на палубе? – спросил я. Трокмартин кивнул. Я откинул полог палатки и выглянул наружу. В это же время заколыхалась палатка Стентона, и вскоре оттуда показался и он сам, залитый лунным светом. с т н т о н стоял, вглядываясь в противоположный островок и прислушиваясь. Я окликнул его. Что за подозрительные звуки? – сказал он и снова прислушался. Нотки буквально кристальной чистоты. Такое тонкое звучание издает при ударе матовое полупрозрачное стекло. Чем-то напоминает перезвон хрустальных колокольчиков на систрах в Дедрахском храме и з и д ы добавил он с мечтательным выражением лица. Мы пристально вглядывались в соседний остров. Вдруг мы увидели, что по стене дамбы ритмично раскачиваясь медленно движется маленькая кучка огоньков. с т е н т о н рассмеялся. Вот мерзавцы, воскликнул он. Так вот почему им надо было уйти. Разве вы не видите, Дэйв, что это к а к о е т о праздничное шествие или ритуальный обряд, к о т о р ы й они справляют в дни полнолуния? Теперь ясно, от чего они с таким пылом убеждали нас держаться подальше от этого места. Объяснение казалось вполне правдоподобным. И хотя для этого не было никаких видимых причин, я с непонятным облегчением перевел дух. Махнем туда, предложил с т е н т о н но я воспротивился. Вряд ли они придут в восторг от нашего появления, сказал я. Если мы нарушим их религиозную церемонию, они наверняка нам этого не простят. Хуже нет, чем являться непрошенными гостями на семейную вечеринку. Пожалуй, вы правы, согласился с т е н т о н Непонятный хрустальный перезвон нарастал и ослабевал, нарастал. И ослабевал. Тут что-то, что-то не в порядке. Наконец задумчиво проговорила Эдит. Не могу понять, как ему удается добиться такого эффекта. Эти звуки пугают меня до полусмерти и в то же время наполняют предчувствием какого-то потрясающего восторга. Черт знает, что такое. Вставил с т е н т о н И только он произнес эти слова, как приподнялся п о л о к палатке Торы и оттуда на лунный свет вышла печатая шаг как заводная кукла старая ш в е д к а Крупная женщина норманского типа, высокая, широкоплечие, вылепленная по образу и подобию своих великих скандинавских предков, она в эту минуту напоминала древних ж р и ц о д и н а С трудом верилась, что ей уже шестьдесят лет. Широко раскрытыми, горящими глазами Тора слепо уставилась перед собой, потом резко, вскинув голову, повернулась в сторону н а н т а н а х а глядя на колеблющиеся огни и прислушиваясь. Внезапно она подняла руки и, обращаясь к луне, сделала какой-то замысловатый жест. Глубокой древностью повеяло от этого движения, словно она извлекла его из т ь м о веков, словно она что-то требовала от ночного светила. Тора повернулась к нам. Идем, сказала она, и голос ее звучал глухо, как будто она находилась не рядом с нами, а где-то очень далеко. Идем отсюда как можно быстрее, пока мы в силах еще это сделать. Нас зовут. Она указала на островок. Оно знает, что мы здесь. Оно ждет. Застонала она всхлипывая. И манит, манит, манит. Тора повалилась у ног Эдит, а над лагуной опять поплыла волна хрустального звона, и в нем теперь проскальзывали ликующие, если не сказать торжествующие нотки. Остаток ночи мы просидели под л е Торы, не смыкая глаз. Звуки доносившиеся с Нантанаха смолкли приблизительно за час до захода луны. Утром Тора проснулась, как ни в чем не бывало. Ей снились дурные сны, заявил она. Но как ни старалась, не могла вспомнить ничего конкретного. Сны предупреждали ее об опасности. Вот и все, что мы услышали от нее. в и д у старой Шведки был странный и угрюмый, и все утро она то и дело обращала к соседнему острову завороженный и изумленный взгляд. После полудня вернулись туземцы, и следующей ночью на соседнем острове царила тишина. Ни огни, ни звуки, ни другие признаки жизни не нарушали наш покой. Вы ведь понимаете, Гудвин, как случай, о котором я рассказал, должен был разбередить мою научную любознательность. Но, разумеется, мы сходу отвергли те объяснения, которые так или иначе допускали существование сверхъестественных сил. Наши, если можно так выразиться, симптомы без труда поддавались объяснению. Мы пришли к выводу, что вибрация воздуха создавалась особого рода музыкальными инструментами, обладающими несомненным и временами чрезвычайно сильным воздействием на нервную систему. Такое предположение легко объясняло чувства, которые мы испытали, слушая непонятные звуки. Что же касается состояния полусомномбулической истерии, в которую впала Тора, с научной точки зрения тут не было никакой загадки. Все ее поведение в ночной сцене несомненно было связано с нервозностью и мрачными предчувствиями, вызванными суеверными представлениями старой женщины. Мы пришли к выводу, что существует какой-то путь сообщения между Панапе и Нантанахом, который известен т у з е н ц а м и используется ими для своих ритуальных целей. И еще мы решили так: когда в следующий раз наши рабочие покинут лагерь, Мы сразу же без промедления отправимся на Нантанах. Днем мы его обследуем, к вечеру Торы и моя жена вернутся в лагерь, а Стентон и я проведем ночь на острове, спрятавшись где-нибудь в безопасном укрытии и наблюдая за происходящим. Луна постепенно проходила все фазы своего развития, убывала, пока на западе не остался узкий светлый серпик, потом снова начала округляться, приближалась полнолуние. Перед тем, как покинуть островок, наши люди чуть не п л а ч а у моляли нас уйти вместе с ними. Но их назойливые просьбы лишь еще сильнее р а с п а л я л и в нас страстное желание выяснить, что за странную картину мы наблюдали в прошлый раз. Мы были абсолютно убеждены, что нас водят за нас. Во всяком случае, Стэнтон и я придерживались именно такого мнения. с э д и т все обстояло иначе. Она вдруг впала в какую-то странную задумчивость, всячески уклоняясь от разговоров на эту тему. Не успели наши люди скрыться за поворотом гавани, как мы сели в лодку и направились прямиком на Нантонах. Вскоре над нами нависли его могучие, облицованные камнем берега. Мы прошли между базальтовыми гранями гигантских прямоугольных призм, ограждающих проход, и причалили у полузатопленной пристани. Прямо перед нашими глазами начинался ряд гигантских ступеней. Поднявшись по ним, мы попали на широкую площадь, заваленную обломками разбитых колонн. В центре площади, позади разрушенной колоннады, возвышалась терраса, сложенная из таких же базальтовых блоков. Я знал, что там внутри скрыт еще один внутренний дворик. И теперь, Уолтер, чтобы лучше понять эту историю, и Трокмартин замолчал, подбирая слова. И если ты надумаешь вернуться туда вместе со мной, или в случае, если меня заберут, пойдешь туда один по нашим следам, тогда слушай внимательно описание этого места. Нантах состоит в буквальном смысле из трех прямоугольников. Первый, самый внешний, о б р а з у е т стены дамбы, сложенные из монолитных блоков, обтесанных ф о р м и р а н н ы х прямоугольных призм. Они доходят до 20 футов в высоту. Для того, чтобы найти пароход в Дамбе, двигайтесь вдоль канала. Вы найдете его на карте, разделяющего нам Танах и островок спутник под названием Тау. Вход в канал найти не так просто из-за густых зарослей ризофоры. Но как только вы в него попадете, дальнейший путь уже не вызывает сомнений. Вы подниметесь по ступеням, ведущим прямо от причала, и попадете во внутренний двор. Там вы увидите другую базальтовую стену. Она представляет собой прямоугольник с математической точностью повторяющий форму внешнего ограждения. Высота стен дамбы от 30 д о 40 футов, а первоначально, видимо, они были еще выше. Теперь они частично оказались под водой. Стены, которые находятся в первом внутреннем дворе, возвышаются над дамбой футов на 15, и их высота меняется от 20 д о 50 футов. Здесь вследствие затопления суши стены тоже, по-видимому, постепенно опускаются под воду. За стенами этого второго ограждения находится еще один внутренний дворик. В нем вы увидите террасу, сложенную из таких же блоков, что и базальтовые стены. Высота у нее футов двадцать. Проникнуть за эти стены можно через многочисленные проломы, которые время проложило в каменной кладке. Этот двор — сердце Нантанаха. С террасой, вернее, с огромным подземелем, ь которое под ней находится, с в я з а н о и м и р е а л ь н о с у щ е с т в о в а в ш и й личности, дошедшие до нас из тумана далекого прошлого. Туземцы говорят, что там находилась сокровищница Хаутелур, могущественного короля. Царство, в а в ш е г о по их выражению давно-давно до наших отцов. Хау – это древнее слово, и на языке т у з е м ц е в Панапе оно служит одновременно для обозначения солнца и короля. Поэтому Хаутелур безусловно переводится как жилище солнечного короля. В этом названии почти наверняка отразилось воспоминание о династическом имени правителей народа, некогда обитавшего на Тихоокеанском ныне исчезнувшем континенте. Точно так же, как правители династии Древнего Крита носили имя Миноса. О правителе Египта имя фараона. И как раз напротив этого жилища солнечного короля вы найдете лунный камень, за которым скрывается лунная заводь. Этот камень обнаружил с т е н т о н Мы с ним обследовали внутренний двор, пока Эдди и Тора готовили ленч. Выйдя из-под сводов подземелья х а у т и -э л у р я увидел с т е н т о н а стоящего у подножия террасы и с интересом изучавшего какую-то ее деталь. Что вы об этом скажете? – спросил он, и когда я подошел, указал на стену. Я перевел взгляд в это место. Стэнтон показывал на каменную плиту около пятнадцати футов в высоту и десяти футов в ширину. Прежде всего я отметил исключительную точность стыковки ее краев с окружающими блоками. Потом я обратил внимание на цвет плиты и отчетливо понял, что он несколько иной, чем у других камней. Ее покрывал легкий матовый серый налет, неуловимо отдающий мертвечиной. Пожалуй, больше напоминает кальцинит, чем базальт, сказал я. Я дотронулся до плиты и тут же быстро отдернул руку. Легкая дрожь пробежала вдоль всей руки, как будто через меня разрядился заряженный замерзшим электричеством предмет. Я не могу назвать плиту холодной в том смысле, какой мы привыкли вкладывать в это слово. В нем была заключена застывшая сила, и сочетание слов, к о т о р ы е я использовал, замерзшее электричество, мне кажется, как нельзя лучше соответствует тому, что я хочу выразить. Ага, сказал с т е н т о н и вас тряхнуло. А я уж было решил, что у меня тоже, как у Тора, начались галлюцинации. Кстати, обратите внимание, как нагрелись под солнцем соседние блоки. Мы энергично принялись за обследование плиты. Тонкая, как волосок, линия отделяла ее от прилегающих блоков. Настолько тщательно с ювелирной точностью были обработаны ее края. Основание плиты имело слегка округлую форму и также плотно, как верхние и боковые части плиты, стыковалось с огромными камнями, на которых п о к о и л а с ь плита. И еще мы заметили, что в нижних камнях была выдолблена ложбинка, повторяющая линию основания серого камня. От одного края камня до другого бежала постепенно понижающаяся впадина, как если бы плита стояла в центре неглубокой чаши и делила ее точно пополам. Что-то в этой впадине показалось мне необычным, и я наклонившись, провел по ней рукой. Вообразите, Гудвин, впадина оказалась такой гладкой, словно над ней только что поработали руки полировщика. Хотя другие, образовывавшие чашу камни, имели точно такую же, как и все остальные камни в дворике, шероховатую и изъеденную временем поверхность. Это дверь, воскликнул с т е н т о н Она поворачивается вдоль оси в этой чаше. Вот почему ее поверхность такая гладкая. Возможно, ты и прав, отвечал я. Но как нам открыть ее? Мы заново облазили кругом всю плиту, нажимая на нее в разных местах. Навалившись плечом на край плиты, я случайно взглянул вверх и вскрикнул от неожиданности. Над головой, на расстоянии около фута, я увидел с каждой стороны на углах перемычки отделяющий серый камень какие-то выпуклости, заметные лишь под тем углом, под которым мой взгляд наткнулся на них. Мы захватили с собой небольшую складную лестницу и по ней я взобрался наверх. Шишечки, которые я обнаружил, представляли собой просто-напросто вырезанные в камне полусферы. Я положил машинально ладонь на одну из них, желая понять, что это такое, и тут же резко отдернул ее назад. В ладони, где-то в области большого пальца, я ощутил точно такой же удар, который испытал, прикоснувшись к плите. Я снова положил руку на шишечку, воздействие шло от пятнышка не более дюйма. Я принялся осторожно ощупывать всю выпуклость, и еще шесть раз холодная дрожь пробежала у меня вдоль руки. Всего я обнаружил семь кружочков диаметром приблизительно в дюйм. И каждая из них доставила мне описанное выше удовольствие. Точно такие же результаты я получил, обследуя выпуклость на противоположной стороне плиты. Но как бы мы ни усердствовали, прикасаясь или надавливая на эти пятнышки, порознь или в отдельных комбинациях, нам не удалось получить ни малейшего намека на то, что плита может двигаться. И тем не менее, именно с помощью этих кружков открывается дверь, категорично заявил Стэнтон. Почему вы так решили? спросил я. Не знаю. Ответил он. Какое-то внутреннее чувство подсказывает мне этот рок. Продолжал он, то ли шутливо, то ли серьезно, я не мог понять. Во мне борются две ипостаси: чисто научная с чисто человеческой. Моя ученая половинка побуждает меня искать нет ли какого-нибудь способа заставить плиту открыться или упасть. Человеческая с той же силой убеждает меня не делать ничего подобного и бежать отсюда, куда глаза глядят, как можно скорее. Он снова рассмеялся, стыдливо отвернувшись. "Ну, что будем делать?" спросил он, и я подумал, что, судя по тону, человеческая половина к одержала верх. "Да, пожалуй, ничего не поделаешь, придется оставить все как есть. Разве что попробовать подорвать ее динамитом? Я бы не посмел", ответил с т е н т о н и, помявшись, весьма мрачно добавил: "Я не посмел бы даже подумать об этом". Своими словами с т е н т о н выразил то чувство, которое я испытал, предложив разнести камень на куски. Что-то прошло сквозь серый камень и толкнуло меня прямо в сердце, как будто невидимая рука ударила по губам, произносящим нечистивое слово. Мы тревожно обернулись и увидели, что в проломе стены, глядя на нас, стоит Тора. Мисс д и т говорит, чтобы вы вышли быстрее, начала она и остановилась. Взгляд ее скользнул мимо меня и уперся в серый камень. Все тело Торы напряглось и о д е р е в е н е л о Она сделала несколько неверных шагов, а потом побежала к камню. Бросившись на камень грудью, она замерла, п р и л ь н у в к нему лицом, раскинув руки. Мы услышали ее крик. Казалось, с этим криком душа ее вылетела вон из тела, и т о р а рухнула к подножию камня. Когда мы поднимали Тору, я украдкой взглянул ей в лицо и увидел то же самое выражение, что видел на нем раньше, когда мы впервые услышали музыку хрустальных колокольчиков на Нантанахе — совершенно нечеловеческую смесь противоположных чувств ужаса и восторга.